Старик-отец стоял на коленях возле кровати и поднял руку, когда Джакома вошел в комнату. Первое, что Джакома почувствовал, увидев больную, было отвращение и ужас. Он отвернулся, ведь то была не его любимая, не красавица, коей он поклонялся. В постели лежало чудовище. Но тотчас же он так устыдился скудости собственной души, что грудь пронзила болью глубочайшего раскаяния, и он бросился к кровати. Схватил руку больной, стараясь нащупать пульс, заглянул ей в глаза, прислушивался к дыханию. Затем повернулся к отцу и сказал на удивление спокойно, «Я сделаю все, что в моих силах, еще есть надежда». С этими словами он вышел из комнаты и поспешил в лабораторию. Там он развел огонь и вытащил нож. Острием вскрыл жилу на внутренней стороне предплечья. Вытекшую кровь собрал в стеклянную колбу с изогнутым горлышком и поставил на огонь. Перевязав руку, плеснул в плошку винного спирта, снял с пальца золотое кольцо, подарок любимый, накалил его в огне, и остудил в спирте. Эту процедуру он повторил несколько раз. Потом вылил спирт в колбу с кровью и отдистиллировал в сосуд приемник. Пока шла перегонка, он в мрачных раздумьях расхаживал взад-вперед по лаборатории. Страшная картина неотступно стояла у него перед глазами. Череп на потолке, сова под потолком, саламандра на стене — все принимало ужасные ее черты. Но ведь это была уже не она. Та, чей облик вчера всего несколько часов назад притягивал его к себе, заставляя отказаться от всего, от работы, от чести, будущего, теперь отталкивала его так, что он стремился прочь от нее и как можно дальше». Этот маленький род, прежде влекший его к себе прекраснейшими словами любви и ожидавший поцелуя, ныне душил его чумными миазмами. Вот так звучали в одиночестве слова правды. Он не верил в ее спасение. Внушил себе, что лекарство существует, просто чтобы уйти оттуда, он предал ее. Она более не существовала для него». Там внизу лежала совсем другая, и правда сказала, что любил он не душу ее, а лишь красоту. Ведь иначе бы по-прежнему ее любил и не стремился прочь. Но вот его снова потянуло вниз, где все же была она. Ему хотелось обуздать свое дурное «я», которое он глубоко презирал, уберечь высокую добрую часть своего существа, какова еще была способна презирать дурную. Он боролся с собою, одержал победу и спустился вниз. Решительно распахнул дверь, чтобы не дать воли сомнению. Вошел, но шагнуть к кровати не мог. Столь ужасно было представшее перед ним зрелище, затем что болезнь приняла новый оборот». Джак камаринулся вон из комнаты, вниз по лестнице, откинул засовы, отпер замок и выскочил на свежий воздух. Сбегая по ступенькам крыльца, он столкнулся с Ботвидом, который спросил, куда он направляется, и, не дожидаясь ответа, поспешил в башню.